Одна царская дочь осталась. Берсерк велел показать логовище змея, нарвать себе свежих мухоморов, подкрепился и отправился на лёгкий подвиг. Змей был большой, и как ему одной девицы на целый год хватало. Считает не стал заводить долгих разговоров, не задирал и не дразнил чудовище, а с ходу Достал из-за спины меч пополам и нанес неотразимый удар. Но змей против ожидания не развалился на две половинки и не окатил героя потоком своей зеленой крови. Просто вместо одного огромного змея стало два поменьше. Они бросились на берсерка, но он успел махнуть мечом на две стороны — Четыре змеи принялись за него с четырёх сторон. Щитая, рычал, исходил пеной, рубил как ветряная мельница, но змей становилось всё больше и больше, хоть каждый уже был не крупнее собаки, а потом курицы, а потом котёнка. Силы в конце концов оставили бешеного варяга. Он повалился на колени, облепленной тучей трёхголовых бабочек с кожаными крыльями то тут, то шани папировали а потом стая бабочек вылетела из пещеры на вольный воздух и устремилась к стольному городу но на беду змея умноженного поднялся над морем вихрь подхватил корвожадных малюток и Унёс, далеко, далеко. То ли они потом все утопли, то ли поселились в диких непроходимых лесах, это уже никому не интересно было. Обглоданного богатыря похоронили честь по чести и даже кумир над ним воздвигли. Так что славу ему меч всё-таки принёс, как и сулили горные мастера. Хытигат «И клятва преступник, а жалко!» — подумал Жихарь. Впрочем, не уважали в многоборье варяжскую мухоморную смелость. Как и в прошлый раз, богатырь поднимался вверх по ручью, чтобы достичь, в конце концов, той колдовской деревни, где он боролся с Гогой и Магогой. А побратим Яртур, по его словам, переночевал вполне мирно и даже с красной девицей. Как и в прошлый раз было жарко, тем более, что сзади не шел в поводу конь ржавый, а все подорожные припасы пришлось нести на себе в заплечном мешке. Пусть и разорили злодея беломорого хозяйства, старик сумел, как уж мог, снарядить своего посланца. За ночь, пока жихарь впитывал во сне необходимую премудрость, лесные пауки... по приказу волхва сплели нечто вроде кольчуги. Она, конечно, не могла защитить от меча и стрелы, но и не рвалась о ветки, пропускала воздух, отчего на упале в ней был не жарко. Заштопанные умелой русалкой штаны богатырь заправил в мягкие сапоги и чёги. Они ступали по тропе бесшумно и позволяли незаметно подкрасться к самому чуткому сторжу. Ну, если, конечно, сторжом был обыкновенный человек. Жихарь думал о княжне Карине, о вожделенном мече, который должен был вскорь обрести, да и третья дума прибавилась, хотя в мозгах всего две половинки. Среди ночи старый волхв разбудил его, усадил посреди избы на пол, Достал тряпицу, в которую замотаны были некие пластинки с узорами на одной стороне и яркими рисунками на другой. Беломор разложил их все двадцать две узорами вверх и предложил богатырю, не думая и даже не особенно просыпаясь, выбрать три. Жихарь и выбрал. Беломор перевернул пластинки. На одной намалеван был скоморох, в пёстром платье. На другой изображался бедолага, подвешенный за одну ногу к висельной верёвке. На третий рушилась вниз могучая каменная башня, поражённая ударом молнии. Богатырь ничего не понял, а старик довольно урча собрал картинки и снова спрятал свёрток, после чего велел улечься на прежнее место и крепко спать. Выходит, что я шут гороховый и висельник презренный, — думал жихарь, то и дело вытирая пот с олба. Ничего, — зато...